Там тоже все сразу заносили в личное дело, как у подследственных. — Слушай, Ганс, — сказал он, — неужели нам надо тратить время на споры о нашей воспитательной системе? — Ну, если тебе неприятно, не надо. Но ведь, может, еще каким-то другим путем, вернее, не путем оттуда выбраться. Перелезть через ограду, вроде того, как делалось в этом ПП-9, — Я хочу сказать, что даже при самом строгом режиме, при самой строгой системе, можно найти какой-то выход. Да, — сказал он, — можно, как и на военной службе. Но мне это отвратительно. Я хочу идти прямой дорогой. Неужели ты не можешь ради меня преодолеть отвращение, и один раз перелезть через ограду. Он вздохнул, и я себе представил, как он покачал головой. Неужели нельзя отложить на завтра? Завтра я мог бы пропустить лекцию и в девять быть у тебя. Разве это так спешно? Или ты сейчас же уезжаешь? Нет, — сказал я. Я еще побуду в Бонне. Дай мне хотя бы адрес Генриха Беллина. Я ему позвоню, может быть, хоть он приедет сюда из Кёльна или оттуда, где он сейчас живет. Понимаешь, я расшибся, разбил колено, сижу без денег, без ангажемента и без Мари. Правда, я и завтра буду сидеть с разбитым коленом, без денег, без ангажемента и без Мари. Значит, все это не так спешно». «Но, может быть, Генрих уже стал патером, У него есть мотоцикл или еще что-то?» «Да ты меня слушаешь?» «Да», — вяло сказал он. «Так ты дай мне, пожалуйста, адрес Генриха и его телефон», — сказал я. Он промолчал. Вздыхал он так, словно сто лет просидел в исповедальне и сокрушался о безумствах и грехах человечества. «Вот что!» То, сказал он, наконец, с явным усилием. «Видно, ты ничего не знаешь?» «Чего я не знаю?» — крикнул я. «Господи, Боже! Лео, договори да же яснее!» «Генрих больше не служитель церкви», — сказал он тихо. «А я думал это на всю жизнь». «Да, конечно», — сказал он. «Но я хочу сказать, он больше не служит в церкви. Он уехал, пропал без вести». Вот уже несколько месяцев он с трудом выдавил из себя эти слова. — Ничего, — сказал я, — он найдется. И вдруг я спохватился. — А он один? — Нет, — строго сказал Лео, — он сбежал с девушкой. Это прозвучало так, будто он сказал, у него чума. Мне стало жаль девушку. Наверное, она католичка ей очень неприятно жить с бывшим священником где-нибудь в трущобе и терпеть все нюансы плотского вожделения. А вокруг валяется белье, подштанники, подтяжки, на блюдечке окурки, корешки от билетов в кино, денег уже в обрез. А когда эта девушка спускается по лестнице купить хлеба, сигареты или бутылку вина, и в дверях на нее начинает орать хозяйка, Она даже не может крикнуть ей, мой муж художник, да художник. Мне было жаль их обоих, и девушку еще больше, чем Генриха. В этих вопросах, особенно если речь идет не только об очень незаметном, но и об очень ненадежном капилане церковь чрезвычайно строга. Для такого типа, как Зомервильд, она на и очень многое закрывала бы глаза да и экономка у Прилата, не с гусиной кожей на ногах. Это красивая, цветущая особа. Он зовет ее Маддалена. Она отлично готовит, всегда аккуратная и веселая. — Ну что ж поделаешь, — сказал я, — значит, он для меня пока что отпадает. — Бог мой, — сказал Лео, — ну и хладнокровие у тебя просто невозможно. А я не епископ Генриха Беллена, не очень интересуюсь такими делами, и огорчают меня только детали. Но, по крайней мере, у тебя есть адрес и телефон Эдгара. Это на что ли?